Дом милосердия Милосердие — ведь это одно из самых трогательных слов прекрасно звучного русского языка. Оно принадлежит к тем вдохновляющим понятиям, которые в суете дня так часто произносятся в полной небрежности. Милосердие, сострадание, благодарение, здравствование — «Самоотвержение». Все эти слова так часто повторяются с утерей всякого их смысла. Вместо благородно-звучного «благодарю» в суматохе выходит благодарю. Вместо благожелательного «здравствуйте» выходит оскорбительно-бессмысленное «здрасте». И не в том дело, что такие ценные понятия произносятся невнятно языком, но тем самым они в общежитии теряют прекрасное и зовущее свое значение. Между тем именно все эти сложные обдуманно-составные определения и пожелания даны не как нелепая отвлеченность, но как высокая реальность, внесенная в повседневный обиход. Радостно там, где эти заветы в действенности Опять напоминают нам свое первое назначение Каждый раз, когда посещаешь Дом Милосердия Он всегда восхищает меня своей действенностью Только подумайте В такое трудное время, как сейчас Когда всюду слышится лишь жесткосердное упразднение и урезвание, В наши страшные дни благое строительство Дома Милосердия Не замирает когда люди думают лишь о том, как бы уже бывшее просуществовало, тогда Дом Милосердия готовится открыть двери для новой помощи. Поистине можно преклониться перед неустанной благой энергией духовного хозяина Дома Милосердия архиепископа Нестора. Если в дни такой неслыханной разрухи и ущерба можно все-таки преодолевать препятствия и строить, то в этом явлен необыкновенный пример созидательства, которое так сочетается с истинной духовностью. И молодые побеги растут около Дома Милосердия, как верный дозор священной твердыни. И не только печется духовный хозяин о детях и престарелых, и о всех труждающихся. Его глубокая мысль живет среди великих миротворческих задач, всюду объединяя, заживляя и внося радость. И еще проникновение заботится владыка Нестор. и о всем духовном хлебе. Разве не замечательно, что при Доме Милосердия создается и музей-хранилище, про которое строитель добрый пишет в недавнем своем письме? Преподобный Сергий Радонежский, которого так свято чтите вы, святым молитвам которого любовно посвящаем наш скромный музей-хранилище, да будет всегда помощником. Именно преподобный воспитатель русского народного духа, сам неустанный труженик и создатель преподобный Сергий так живо вспоминается при каждом ко благу направленном строительстве. В то время, когда даже многие учебные и просветительные учреждения не задаются мыслью о создании в своих стенах вещественного напоминания о священном и культурном, тогда Дом Милосердия и в этом смысле Великое Милосердие подает благой пример. Мне, может быть, скажут, что трудность современной жизни мешает такому просветительному начинанию, но это не так. Мы достаточно знаем, что бедность не препятствует чистоте, и что строительство не есть только продукты избытка и роскоши. Мне лично в разных странах пришлось убедиться, как строительство и благое собирание часто зарождало среди самых неимущих, но зато самых живых духом. Мог бы назвать многие примеры тому, как самые, казалось бы, стесненные обстоятельствами люди составляли для народного блага полезнейшие собрания. Помню бедного гимназиста, который на свои трудовые копейки составил ценные собрания художественных открыток. Помню студента, который, урезав возможности пошлых увеселений, создал уже в студенческие годы прекрасное собрание картин. Помню очень стесненного обстоятельствами, полковника, который задался оригинальной и прекрасной мыслью собрать первоначальные эскизы художников для их будущих картин. Помню, как неустанно обращался он к художникам, которые отдавали ему первые наброски, и таким образом в течение меньше чем десяти лет составилось прекрасное и неповторимое собрание первых и ярких отображений творчества. А ведь всем известно, что первая художественная идея нередко бывает более огненно, нежели рассудочно обдуманная картина. Эти три примера я беру из жизни русской. А сколько таких же прекрасных проявлений я мог бы назвать и в Америке, и в Европе, и в Индии? Становится совершенно ясно, что дело не в том, чтобы строение шло бы от избытка, от роскоши, наоборот. Истинное собирательство рождается в духе и сердечным огнем преодолевает все трудности во имя блага. Такое собирательство является одной из основ живой этики, о которой так мало сейчас думают. Мы должны бороться против всяких наркоманов, но такое несчастье не зарождается ли оно от невозможности прикосновения к священному, прекрасному? ведь об этике даже не принято говорить. Это живое начало поставлено в разряд тех трюизмов, о которых в условном обществе даже не принято упоминать. Но жизнь, поверх всех невежественных разрушений, все-таки напоминает о великой ответственности человека, и в особенности мы должны быть признательны тем, кто, несмотря на все очевидные трудности, продолжает творить и созидать. В Харбине нет художественного музея. Молодежи некуда пойти, чтобы духовно отдохнуть в прекрасном, но и тут происходит именно милосердца. Только подумайте, никто иной, как именно Дом Милосердия, приходит на помощь и в этом духовном неотложном вопросе. Конечно, если трудно будет собирать дома милосердие лишь оригиналы, пусть там будут и хорошие воспроизведения, но именно место Духа хранит выбор и состав этих устремлений человеческого творчества. Не могу сказать, как радостно, что в пределах милосердия включился и такой хлеб духовный, который привлечет и наставит множество сердец, и среди них сердца молодых. Будем радоваться. Каждому объединению. Будем радоваться каждому приобретению мелких разделений и разложений. И другое священное начинание не может не радовать каждое устремленное ко благу сердца. На наших глазах в Харбине создается институт святого Владимира. Конечно, всякое начало трудно, но из-за этих трудов встает идея объединения тоже не будет радоваться, что в наши дни и дело учебное, просветительное, может получать знак стремления к объединению. То обстоятельство, что во главе Института Святого Владимира стоит правящий архиепископ Милетий, а правление возглавлено епископом Димитрием, должно являться залогом, что в дело будет внесена вся доброжелательность вся терпимость и вмещение, свойственные Христову просвещению. Если институт может начинаться лишь с трех факультетов, то ничто не может помешать нам мыслить о расширении этой программы и внесении в нее тех исторических, гуманитарных и художественных заданий, которые сейчас уже обычно входят в программу университета. Мне скажут, что это трудно сейчас, но, повторяю, Именно трудность не однажды бывала за тем породителем особой энергии, которая превозмогала. Ведь прежде всего идеи вызывают следствие. Потому безбоязненно положить в основу мышления объединение все священное, все прекрасное, все познавательное, которое и найдет пути притворения, лишь бы мысленно произошло согласие. Разве не глубокая радость, что ко дню воспитателя русского народного духа мы имеем возможность поминать такие великие строительные основы, как просвещение и собирание? Приехав в Харбин, я говорил и радовался. И о скрытых, и о явных возможностях этого места. А теперь, в солнечный воскресный день, когда звенит благовест храмов Христовых, когда готовимся идти на освящение института святого Владимира, а затем на молебен в Дом Милосердия? Разве не радостно среди света вспоминать и взаимное утверждение в основах единения? И так на всякое нельзя, скажем, душевное и сердечное, можно. Хорошее русское слово «милосердие». 7 октября 1934 года. Харбин.